Страница 436, письмо 345, Софья Андреевне Толстой. 1898 год, ноября 20-го Тула. Событие состоит в том, что я, наткнувшись на икону, объехал ее полями, но на станции опять встретил смотрителя, шедшего ей навстречу. Я сказал ему, что не советую предаваться идолопоклонству и обману. Мужикам же, к сожалению, в этот раз не пришлось ничего сказать. Также и мужики, кроме ласковых приветствий, ничего мне не говорили. Я удивляюсь, что ты можешь интересоваться такими пустяками, примечание первое. Я двадцать лет и словом, и печатью, и всеми средствами передаю свое отвращение к обману, и любовь к истине даже министру писал, что, считая это своей обязанностью, я это буду делать пока жив, примечание второе. Как же тебя может интересовать такой ничтожный случай? Какой дурак тебя напугал и какое нам дело до того, что говорят в Петербурге или Казани? Целую тебя, Лев Толстой. Письмо это пишу на станции в Туле. Примечание. Первое. Ответ на письмо Софии Андреевны Толстой от 17 ноября, где она писала. «В Петербурге ходят очень упорные слухи о том, что недавно в наших яснополянских окрестностях несли икону, и ты будто бы подъехал или подошел и сказал, что вы несете. Мужики ответили «Царицу небесную», а ты будто сказал «Если есть царица небесная, то на небе, а это доска». И будто мужики возмутились и что-то неприятное сказали или сделали». Смотри, Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Николаевичу Толстому. Москва, Ленинград, 1936 год. Страница 716. И второе. Смотри, письмо 289. Конец примечаний.